Катя школу не любила. Или не так? Она не любила неосязаемые рамки, куда ее в школе постоянно запихивали определенную несвободу, о которой вслух никогда не говорили, но которая чувствовалась на каждом шагу. Эта несвобода хоть и считалась жизненной нормой, но тем не менее давила и отчетливо ощущалась, как нечто лишнее и даже обидное с Катиной точки зрения». Катя ненавидела ежеутренний ритуал входа в это торжественное здание с барельефами грустных классиков и всегда на мгновение останавливалась, чтобы сделать глубокий вдох, прежде чем открыть тяжеленную дверь. А потом шла по вестибюлю, как сквозь строй, потому что три самых злых учительницы, физичка и две математички в костюмах цвета подгнившей сливы, но разных ее сортов, стояли на страже, как церберы у входа. Они подозрительно осматривали входящих учеников, сложив при этом ручки, как футболисты перед пенальти. Девочки обязаны были ходить в форме. Им были положены одинаковые платья из стопроцентной коричневой шерсти, впивающейся всеми своими крохотными колючими шерстинками в нежное девичье тельце. Но ничего, терпели все без исключения. А чтобы материал сильно не кололся, новую форму выстировали по много раз, прежде чем начать носить. Материал заменить было нельзя, да и нечем, и никто против этого не возникал. Кто в те времена мог вообще против чего-то возникать? Положено, значит, положено. Цвет был самый что ни на есть коричневатый, землистый, подавляющий настроение и очень годящийся для какой-нибудь взрослой рабочей одежды, но никак не для детской школьной. Задумывалось, скорее всего, что такой нерадостный цвет должен был бы помогать сосредоточиться, а не отвлекать от учебы. И правда, что взгляд в этом коричневом увязал и растворялся, хотелось срочно отвести от него глаза и заняться чем-то другим, пусть даже учением. В фасоне школьной формы могли с большой натяжкой допускаться кое-какие варианты, не сильно отличающиеся от основной модели и позволяющие легкие фривольности, чтобы хоть как-то выразить индивидуальность. Количество сборок на фартуке, например, или непохожие кружавчики на воротничках, не более того — Вот и Катя с Лидой, специалисткой по фривольностям, постоянно в форме что-то меняли. То Лида навяжет крючком из хлопчатобумажной пряжи высокохудожественные манжетики, то укоротит рукава, то добавит чуть заметный шелковый бантик на воротничок. В глаза эти изменения не бросались, но образ получался более нежным и женственным. Самые ожесточенные и кровопролитные бои при входе в школу шли по поводу длины платьев — У одной учительницы в руке была большая деревянная линейка, которой она монотонно постукивала себе по руке, а когда хотела проверить, насколько сантиметров платье поднимается выше девичьих колен, то взмахом линейки этой, как указкой, показывала, что мол сюда к ноге, быстро я жду. Происходил унизительный обмер, линейка больно врезалась в коленку, И если комиссия считала, что платьишко поднимается возмутительно высоко, а степень возмущения зависела от настроения, то ученицу отправляли домой отпарывать подол, а в дневнике появлялось замечание про неподобающий внешний вид. И с издевкой произносилось что-то типа «чем короче юбка у девчонки, тем длиннее руки у мальчишки» или какая-то другая поговорка. Но дело было не только в длинных мальчишечьих руках, хотя возраст юношеского гона начинался уже в средних классах школы, у кого раньше, у кого чуть позже. Дело было в том, что девчонки попросту стремительно росли, и форма, купленная в августе, к концу учебного года, то есть к маю, становилась уже неприлично мала, отползая все выше и выше от коленок. Много чего еще было в опале. Воротнички стойкой, например, их надо было заменить на ненавистные, отложные... Вот комиссия и делала замечание. Если в понедельник придешь в таком же безобразном виде, отправишься домой за родителями. И о прелестных черных лаковых туфельках, которые папа привез Кате из Америки, тоже попросили забыть, чтобы не будоражить, так сказать, школьную общественность. Сапоги-чулки, белые, модные, категорически запретили. Из зависти, наверное, у самих учителей таких не было. Волосы распущенные, как лохудра. Иди причесывайся, и потом покажешься. Сережки крохотные, серебряные, почти невидимые. Крещенское, что это в ушах? Драгоценный металл? Ты похожи на торговку с рынка. Позор, сними немедленно. Незамеченным мимо этой троицы церберов проскользнуть в школу не мог никто, Причем волновались все учащиеся, независимо от пола и возраста. Старшеклассники даже больше. Для мальчишек были другие запреты. Им категорически не разрешали носить длинные волосы, Признак распущенности, хиппи, бетломании и всяческих других капиталистических пороков. Разрешали только дебильный бобрик, когда сзади почти под ноль, а спереди чуб, как у донского казака, ну и обычную короткую стрижку советского труженика. Мелкоклассных детей вообще рекомендовали стричь налысо, чтобы негде было укрыться в шам. Овши нет-нет, да и появлялись особенно в сентябре после каникул. И тогда школа победоносно пропитывалась едким запахом керосина, из которого делали компрессы на волосы, чтобы умертвить все живое, и отмыться от этого запаха было почти невозможно. Сентябрь славился не только запахом керосина, расползающимся по гардеробу. В эти же первые дни начала учебы после долгого и свободного от школы лета всем ученикам поголовно от первоклашек до взрослых юношей и девушек из выпускных классов было предписано сдавать анализ кала на яйца «Глист», чтобы отследить, не развелось ли червей за лето в советских школьниках. Вдруг они черви, а не школьники, переползут на учителей или, упаси боже, на самого директора с дебелой секретаршей. А как проверить? Только покопавшись в экскрементах. Для приема анализов опять же у входа рядом с отборочно-проверочной комиссией ставили большое цинковое ведро, куда надо было кидать анализы, упакованные в подписанные спичечные коробки, чтобы стало ясно, чей яйцеглист там сидит. Вонь в гардеробе в такие дни стояла совсем не гардеробная и даже не керосиновая. Запахи радостно смешивались в экстазе, сшибая с ног каждого входящего в школу и пропитывали одежду так, что школой попахивала потом и дома. Многие дети просили бабушек кинуть коробочку в ведро, уж очень самим было неловко. Но Катя с удовольствием выбрасывала свое родимое говнишко в сторону строгих тетенек, стараясь не попасть в ведро, а хотя бы по их учительским ногам, и взрослый виск потом так приятно звенел в детских ушах. А как еще можно было отомстить за поруганное школьное детство? За чистотой и опрятностью детей следили санитары, которых назначали из самих учеников — Им надевали на руку белую повязку с красным крестом и выдавали сумку через плечо, где лежал бинт, йод, лейкопластырь, стрептоцид в порошке и вата для объема. Да, еще тупые ножницы. Сумка эта внушала трепет и уважение, выделяла из остальных. Кате сразу же захотелось такую. Она подошла к первой попавшейся учительнице, та была в фиолетовом костюме и пахла дешевыми духами, и спросила, как можно стать таким важным человеком, санитаром, можно сказать, почти врачом. «Видишь ли, деточка», — учительница взбив выбеленные перекисью кудри, пристально окинула Катю взглядом и пошла сыпать лозунгами. «Санитар — это не просто работа, санитар — это звучит гордо, санитар всем ребятам пример, санитар охраняет здоровье свое и других, он вынослив и бодр, он встает рано утром, тщательно умывается и делает гимнастику, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я умываюсь, я всегда умываюсь», — прошептала Катя, и почему-то слегка пожалела, что именно к этой учительнице она подошла со своей просьбой. Это очень хорошо, потому что главной обязанностью санитара в классе будет забота о соблюдении гигиены. Ты же не хочешь, чтобы у мальчиков были грязные уши? «Не хочу», — согласилась тогда Катя. Вот и договорились, — обрадовалась фиолетовая учительница и добавила. И теперь самое важное. У санитара должна быть тетрадка со списком всех ребят класса, в которой ты ежедневно будешь отмечать выполнение каждым учеником требований гигиены и внешнего вида. Запиши себе где-нибудь, на что обратить внимание. У ученика должны быть подстрижены ногти, чистые руки, уши и шея, вычищена обувь, чистый носовой платок, отглаженный фартук у девочек и белый воротничок у мальчиков. И тебе надо будет записывать, что у кого не так. Мне надо будет следить за гигиеной или записывать, сначала не поняла Катя, и то, и другое, и сразу тетрадку отдавать мне», объяснила женщина в фиолетовом еще раз. «А что потом?» — спросила потупившись Катя. «А потом я буду по твоей тетрадке смотреть, кто пришел грязным, и наказывать нерях и разгильдяев, то есть тех, кто не выполняет требования школы». «Нет, я так не смогу, мне это не нравится. Я смогу следить только за чистотой и гигиеной, бинтовать кого-то или ранку йодом смазать, у меня получится, я уверена, но записывать, что у кого где грязное, я не буду, это как-то нехорошо». Кате было немного стыдно говорить о таких очевидных вещах взрослому человеку. Санитаром Катю не выбрали, а после этого случая учительница в Фиолетовом, Катя назвала ее Бастиндой, как злую волшебницу в книжке «Волшебник изумрудного города», стала смотреть на нее с некоторой опаской, не давала больше важных поручений, да и вообще перестала доверять в целом. Хорошо хоть что прямого отношения к классу она не имела, а работала завучем начального образования и костюм свой Фиолетовой никогда не меняла, словно он был для нее формой. Но зачем вдаваться в подробности? Главное, что на этаж она почти не заходила, а остальные учительницы младших классов очень даже Кате нравились, словно их специально подобрали по доброте и приятности. Все были чем-то красивы. Кто-то плавными отточенными движениями, напоминающими жесты балерин на сцене, взмах руки вверх, полупоклон, ножка отставлена на носочек. «Заходите, ребята, в класс!» Другая, удивительной журчащей речью уважительные и ласковые, словно обращалась она не к детям, а к вполне созревшим достойным товарищам. Можно было наверняка сказать, Катя это чувствовала, что каждый их приход в класс считался самым важным событием в их жизни. Они были молоды, прекрасны, еще и элегантно одевались. Катя в этом хорошо разбиралась, ведь Лида все еще иногда принимала заказы и часто советовалась с внучкой по поводу фасона, который она собиралась кроить или каких-то милых деталей на платье пришить пуговички в два ряда или в один, рюшечку подлиннее сделать или покороче, и Катя потихоньку стала разбираться в моде, вырабатывала вкус, листая по вечерам модные рижские журналы.